глава 13 давление в норме все остальные показатели тоже вещает анестезиолог что-то клаца на аппарате а я только на автомате воспринимаю ее слова мой взгляд прикован к мужскому лицу такому далекому и в то же время слишком родному столько времени я хотела снова увидеть Феликса, и вот судьба мне преподнесла еще один шанс мне даже поначалу Казалось, что после разговора с Маринкой я словила глюк, но знакомая татуировка не оставила сомнений. Он на операционном столе, а я со скальпелем в руке. Да уж, Виктор Михайлович не зря сегодня предлагал в гости к нему зайти. Наверное, уже пора, раз мысли кровожадные так и блуждают в моей буйной головушке. Трезвый расчет, ясный ум. Это сейчас точно не обо мне. Пальцы сжимаются вокруг острого прибора, а настойчивая мысль въедается в воспаленный мозг. Одно резкое движение скальпелем по горлу, и ты отомстила, Лика. «Анжелика Сергеевна, с вами все в порядке?» Голос медсестры выводит меня из раздумий, и я поднимаю голову. «Да, все в порядке» киваю в подтверждение своих слов, прогоняя всю ту чушь, что в голову лезет. Надо же, никогда мстительностью и кровожадностью не страдала, а тут вдруг в голову ударила. Временное помутнение не иначе. Сейчас главное собраться, выдохнуть и извлечь пулю. Жизненно важные органы не задеты, а значит, много времени операция не займет. «Можем начинать?» Медсестра смотрит на меня пристально, и я, наконец-то, решаюсь. Зажим. Впервые я вытаскиваю пулю из человека. На манекенах тренировалась, но не думала, что мне это когда-нибудь на практике применять придется. Феликс крепкий, организм еще молодой. По крайней мере, я очень надеюсь, что долго он у нас не проваляется. Иначе моя нервная система даст сбой раньше времени. И тогда точно прямая дорога мне к заведующему психиатрией. Надеюсь, выделят мне одноместную палату. Буйных у нас нет, у них отдельная больница. Зато отпуск будет внеплановый. Но рисковать своей лицензией я бы все-таки постереглась. Пока мои мысли прыгали вокруг внепланового больничного, пострадавшего хотя странно его так называть перевели в реанимацию и только я вышла в коридор как захотелось вызвать охрану хотя эти идиоты еще кого подстрелить могут как он меня окружило несколько мужчин возле выхода из реанимации жить будет что то надо да не молчи ты дура и последнее меня вывело из себя отвалите фырнула узнавая в последнем «Умнике» одного из тех амбалов, кто меня ночью к Феликсу вез. «Вы кто, родственники? И кто вас вообще сюда пропустил?» «Тишина?» А я мысленно усмехнулась. «Вот и валите отсюда!» «Да, кстати!» Продолжила, пока имбецилы в костюмах замерли от моей наглости на какое-то время. «Полицию вызвали?» «Это еще зачем?» Ужил один из амбалов, Правда, лицо его мне незнакомо. Да и на амбала не смахивал. Остальные притихли, глядя на мужчину. Точно за главного, пока Феликс на больничной койке. Только вот тоже слабоумием страдает, раз вопросы глупые задают. Вообще-то, при пулевых и ножевых ранениях мы обязаны сообщать в полицию, если вы не в курсе. Читала лекцию, как детишкам нерадивым. Правда, как оказалось зря. Недоумки есть недоумки с лицами неотягощенными интеллектом, а также куриным мозгом в головах. Один из имбецилов, стоящий рядом, дернул меня за руку, а в живот мне уперлось что-то твёрдое. Хотя понятно, что другого я от этого контингента и не ожидала, даже не страшно. Точно пора к Виктору Михайловичу. Дёрнешься к ментам пристрелю шипел мужик мне на ухо а я лишь с громким стоном выдохнула да тяжело с ними как будто с другой планеты прилетели эти недоумки ты бы железяку свое убрал повернула голову в сторону амбала встречаясь с ним взглядом а то потом проблем не оберешься придурок слушай он даже в лице поменялся округляя глаза «А я тебя вспомнил. Это же мы тебя, Феликсу, на день рождения в сауну привезли. Ты на остановке стояла, а мы...» «Ты первый в списке», — перебила его пламенную речь, не желая вспоминать ни тот день, ни этих идиотов с тупыми физиономиями. «В каком списке?» — мужчина опешил, видимо, и с чувством юмора, из банальной логикой у него настоящие проблемы. Смертников, придурок. Выпалила ему прямо в лицо, уже не сдерживая свой гнев. «Пушку убери, а то...» Договорить не успела. «Рома, ты бы и вправду убрал свою железяку?» Услышала довольно приятный мужской голос и повернула голову. «Нечего девушку пугать, она же нашего друга спасла». И обладатель бархатного голоса расплылся в улыбке. «Не такой красавец, как Феликс, но тоже ничего». Ох, как же вы меня достали, гормоны. Какого хрена каждого симпатичного мужика рассматриваете как потенциального кандидата в сексуальные партнеры? Дались они мне. Без них так хорошо жилось. Скучно, конечно, но стабильно. И никакой тебе нервотрепки, апатии, плохого настроения и воспоминаний. Ну их к черту. Достали уже, сил больше нет. Вы кто? Я прищурилась, одергивая руку, так как амбал действительно спрятал ствол и меня отпустил. «Друг?» Мужчина излучал такую ауру уверенности и непробиваемости, что я слегка поежилась. «Близкий?» Добавил и кивнул, чтобы я уже наверняка не сомневалась, что спорить с ним бесполезно. «Как он?» «Состояние удовлетворительное». Решила я не испытывать судьбу и дальше, так как мужчина действительно внушал доверие. Если завтра утром в себя придет, то к вечеру переведем его в обычную палату. Сделала паузу, но как только мужчина открыл рот, резко оборвала. К нему нельзя, замотала головой из стороны в сторону, и толпиться здесь не обязательно. Охрана останется. Серьезный тон мужчины снова громко кричал о том, что спорить бесполезно. «Во избежание повторений со стрельбой». Добавил, так как я действительно в таком ракурсе не рассматривал данный вопрос. «В принципе, он прав. Да и кто я такая, чтобы запрещать ему? Есть заведующий отделением, главврач, в конце концов. Вот пусть. Сами и разбираются в этой головомойке. А меня увольте». Симпатичный мужчина достал из внутреннего пиджака портмоне и сказал «Вам за спасение». «Стоп!» — резко прервала, вспомнив те триста баксов. «Это моя работа». «Как скажете», — сказал тот, при появлении которого все остальные притихли. «Я хотел просто вас отблагодарить». «Спорить я не стала. Сил уже не было». Пожелала всем хорошего и отправилась к себе в хирургию. Марине не сообщила, что Феликс, которого она уже заранее окрестила моим, сейчас в реанимации, а я вроде как жизнь ему спасла. И мне снова предлагали деньги, только теперь за другие услуги. Эх, где мой старый добрый скальпель? Кровожадность не твой конек, Анжелика Сергеевна ожил мой внутренний голос, когда я заполняла историю болезни. «Надо же когда-то начинать», — усмехнулась я в пустой ординаторской. «Лучше проигнорируй. Все-таки решил меня сегодня добить». На что я снова усмехнулась. «Интересно. А лучшее для чего? Я вообще решила не иметь с ним никаких дел. Хватит мне одного родственника-бандита». Второго моя нервная система рядом точно не выдержит. Но весь следующий день я только и делала, что думала о Феликсе. Даже пару раз звонила, чтобы узнать, пришел ли в себя. А значит, завтра мы с ним точно встретимся. Смена у меня дневная, потому что персонала не хватает. Но зайти придется. Ведь сто процентов зав отдаст мне нового пациента, которого сама же и оперировала. Каюсь, перед уходом домой я все же заглянула в реанимацию. Не положено, конечно, но девочки меня пропустили. На пару минут, не больше. Я стояла и смотрела, как работали приборы, а Феликс ровно дышал, с закрытыми глазами. Правда, веки дрогнули пару раз. Или это мне просто показалось? Решила поскорее свалить, чтобы не встречаться с ним как можно дольше. И вот сейчас я стояла перед заведующим отделением хирургии, пытаясь все-таки отмазаться от нового пациента. «Андрей Евгеньевич, а может, Василию отдадите?» В очередной раз скривилась, всем своим видом показывая, как мне дороги эти пациенты, будь они неладны. «У меня и так завал!» Провела тыльной стороной ладони по горлу, но наш горячо любимый шеф, как мы его ласково за глаза называли, был непреклонен. Орловский Феликс Германович кинул на стол историю болезни. «Забирай!» — ткнул в меня пальцем. «И без разговоров, Краснова. Там друг нашего больного потребовал лучшего врача, считая это комплиментом». Выдохнула. Резко схватила бумажки и фыркнула на ходу, демонстрируя заведующему спину. «Ну, спасибо, дорогой Андрей Евгеньевич!» Вот же счастье-то привалило. Хотя сама же вчера предполагала, что отдадут Феликса в мои нежные, но надежные руки. Только вот сегодня передумала. Да, непостоянные я. Имею, между прочим, полное право. Только вот как в палату-то зайти? чтобы не заметил этот негодяй, как руки мелкая дрожь бьет. Хорошо еще Маринка с расспросами не приставала, а то бы точно я вспылила раньше времени. «А может, он меня не узнает?» «Думаю, за это время одна женщина побывала у него в постели». «Ой, какая мне вообще разница?» «Правильно, никакой. Я просто выполняю свою работу». Переступила порог палаты, перед этим сделала несколько дыхательных упражнений и сразу же наткнулась на удивленный взгляд мужских глаз. «Ну нифига себе!» Феликс действительно был удивлен и даже не скрывал этого. А я думал, что мне показалось, когда голос твой слышал в реанимации. Намеренно, как я полагаю, сделал паузу, а после расплылся в улыбке. Здравствуй, малинка. Вот ты и попалась. Да уж, тут трудно спорить. Только вот мужские глаза сейчас обещали отнюдь не райское наслаждение. Несколько минут назад думала о том, что он меня забыл, а сейчас жалею, что это не так. Боюсь, мои проблемы только начинаются.